вторая глава ч е т в р 4, подглава 1, из мемуаров Велесова. Группу белых мы высадили в Сицилии. Почему не во Франции, ну, скажем, возле Марселя или на севере в Нормандии или Британии? На итальянском варианте настояла неугомонная Фро, простите, Казанкова е ф р о с и н и я Георгиевна, у р о ж д е н н а я княжна Трубецкая, с недавних пор боевая подруга лихого спецназовца. Эту энергичную дамочку, вдову петербургского конногвардейца, уехавшую на юг после скандальной связи с некой особой царских кровей, бравый Коплей спас из турецкого плена. В благодарность Фро, так ее называли близкие знакомые, составила ему протекцию своего дядюшки, одесского генерал-губернатора. А спустя несколько дней, в полном соответствии с законами жанра, затащила спасителя в постель. затея белых рожденная на пару с контрабандистом Спиридоном Капитанаки, состояла в том, чтобы отправиться к турецким берегам в качестве каперов. Он рассчитывал захватить шхуну из числа тех, что возят грузы, для войск в Крыму и на ней нанести визит в Варну, главную тыловую базу армии вторжения. Строганов идею оценил. Но разве он мог догадаться, что в набег, кроме греческих волонтеров и дюжины казаков, отправится его дрожайшая племянница? Про, не желавшая упускать такое приключение, заставила нового любовника взять е е на у л и с И надо признать, она не стала с п е ц н а з о в ц е м ни обузой, ни помехой. Зная несколько европейских языков, она оказалась отличным переводчиком, когда группа оказалась в Варне, помогала обеспечивать спецназовцев провизией и убежищем в виде с ъ е м н о г о жилья. Не последнюю роль Ефросиния Георгиевна сыграла и в решении белых остаться в XIX веке. Вместе с ними в невозвращенцы подались и спутники по каперским похождениям – четверо боевых пловцов с позывными «Вий», «Змей», «Карел» и «Гринга». Командир Адаманта, капитан т о г о ранга Кременецкий, которому они формально подчинялись, не возражал, так что теперь спецназовцы находились в бессрочной командировке с указанием действовать в соответствии с обстановкой и по своему усмотрению. Великий князь Николай Николаевич наблюдал действия спецназа еще во время октябрьских боев. Одна группа проникла в лагерь союзников и захватила французского офицера с важными документами. Другая же, под командованием самого Белых, отличилась при Варне, открыла проход минным катерам, захватив сторожевой пароход и блок ШИФ. На обратном пути из Варны Великий князь не отходил о от спецназовцев, отпускал смелые комплименты ФРО, отчего та очаровательно краснела и одаривала собеседника огненными взглядами, и даже решился поупражняться с белых в искусстве боевого фехтования. Смотреть на это сбежались все, свободные от вахт. Николай Николаевич и Коплей, один в сапогах, бриджах и полотняной рубахе, второй голый по пояс босой в камуфляжных штанах, сошлись на полетной палубе. Николай Николаевич вооружился затупленным абордажным палашом, Белых предпочел полутораметровую палку. Схватка получилась в лучших традициях гонконгских боевиков. Вихрь выпадов, блоков, прыжков, кувырков через голову. К концу схватки торцы, бицепсы, к о п л е й украсились длинными, слегка кровоточащими рубцами. А Николай Николаевич слегка прихрамывал и держался за бок. После отбытия алмаза с адамантом в 21 век спецназовцы оказались подвешенными в воздухе. Прямого начальства у них не имелось. Ни Корнилов, ни Нахимов не знали, как использовать столь ценный ресурс. Белых даже принялся разрабатывать план визита в гавань Константинополя. На верном сапскиннере, с аквалангами и подрывными зарядами. Когда Николай Николаевич сделал ему предложение поинтереснее. Не короткий диверсионный рейд со взрывами и стрельбой, но хитроумная, рассчитанная на несколько месяцев спецоперация. И проходить она будет не где-нибудь, а в Париже, столице Второй империи, где в данный момент правит Наполеон Третий.